Из него образуется не некий, как ошибочно полагали греки, основополагающий элемент, а вполне реальный элемент – гелий. Именно это новое открытое превращение водорода обеспечивает энергию для разрушительного действия водородной бомбы. Вольт. Названия единиц измерения электричества представляют своего рода «зал славы» тех ученых и исследователей, которые стояли у истоков начала работ в этой области. Так, в 1800 году итальянский ученый Алессандро Вольта получил электричество благодаря устройству, в котором пластины из серебра и цинка перемежались в вымоченной в соляном растворе бумагой. Между каждой парой пластин, одной серебряной, одной цинковой, которая представляла собой элемент, прокладывалась промоченная бумага. Это устройство назвали «Вольтовый столб» или батарея вольта. Его также называют гальваническая батарея. Любая совокупность расположенных таким образом предметов называется батарея предметов. Вольтова батарея представляла собой батарею электрических элементов, и ее в конце концов стали называть просто батарея. Электродвижущая сила, то есть сила, вызывающая движение электричества, возрастает по мере увеличения числа элементов в батарее. Эта сила также называемое напряжением, измеряется в вольтах в честь Алессандро Вольта. Сила тока, то есть количество электричества, проходящее через проводник за одну секунду, измеряется в амперах. Эта единица получила такое название в честь французского физика Андре Мари Ампера, который с 1820 года изучал взаимодействие между магнетизмом и электричеством. Общее количество тока – проходящего через проводник в течение определенного периода времени, измеряется в кулонах. Этим названием была увековечена память о французском физике Шарле Огюстене Кулоне, который, начиная с 1785 года, изучал, каким образом электрические заряды притягиваются друг к другу или отталкиваются друг от друга. В 1827 году немецкий физик Георг Симон Ом написал работу в которой сформулировал то, что известно физике как закон Ома. Согласно этому закону, при прохождении тока через проводник величина сопротивления проводника равняется частному отделению величины напряжения на величину силы тока в проводнике. Эта работа Ома осталась без внимания, и обиженный ученый, будучи чувствительным человеком, уволился с профессорской должности в колонии, где он преподавал. Однако справедливость в конце концов восторжествовала, и единица сопротивления тока была названа в его честь Омом. Более того, в некоторых странах электропроводность проводника, величина которой обратно пропорциональна величине сопротивления в проводнике, измеряется в единицах с названием МО. То есть это, как вы видите, Ом наоборот. Если, например, электросопротивление равняется 5 Ом, то электропроводность, соответственно, равна 1,5 МО. Вращение Луны. Луна совершает полный круг вокруг Земли в течение 27,32166 дня. За такой же промежуток времени она делает полный поворот вокруг своей оси. Это не является простым совпадением, а связано с приливами и отливами на Земле. Поскольку период вращения Луны вокруг Земли равен периоду ее вращения вокруг своей оси, мы видим Земле одну и ту же часть поверхности Луны. По крайней мере, так должно быть. Если эти периоды действительно совпадают. Вращение Луны... Вокруг своей оси является устойчивым и равномерным. А вот скорость вращения вокруг Земли зависит от расстояния между Луной и Землей. Одна точка лунной орбиты отстоит от Земли на 353 600 километров, а другая на 403 200 километров. Остальные орбиты располагаются в диапазоне между этими величинами. Чем ближе Луна к Земле, тем быстрее она движется по орбите вокруг Земли. Скорость движения в этом случае выше средней скорости вращения в соответствии с периодом полного оборота вокруг Земли. В результате создается впечатление, что Луна несколько смещается с востока на запад, и с Земли можно наблюдать часть ее восточной поверхности. Во время движения по более отдаленной от Земли части своей орбиты движение, наоборот, замедляется, Луна